В узких простенках плакаты с пионерами. Длинные ряды столов и скамеек. Анастасийка сидела на полу в дальнем углу. Уткнувшись лицом в колени, она тихо плакала. Церемоницы с ней у Валерки не оставалось времени. «Пойдем!» — он попытался взять Анастасийку за руку. «Я не пойду!» — безнадежно всхлипнула она. «Никуда отсюда не пойду!» Валерка был вынужден присесть рядом. — Но не самое страшное, что на концерт не попала, Не беда, — утешал на Анастасийку. — И так любому известно, что ты поешь красивее всех. — Ты ничего не понимаешь, дурак. Это все из-за тебя. Валерка знал, что Анастасийка не права. Виноват Жанк Шалаева, а не он. Он бился один против троих. Но Анастасийке нужно было обрушить на кого-нибудь свою обиду. Ладно, пускай жертвой будет он. «Только не здесь. Надо уйти!» — Валерка тронул Анастасийку за плечо. «Это важно! И чего теперь не важно?» Валерка все-таки не успел. Негромко лязгнула железная дверь, и проем входа заслонила фигурка человека. «Высокого, худого, сутулого человека». Валерка видел его через открытое окно раздачи. Это был серп Иваныч Еронов. Стратилат явился в пищеблок за жертвой своей луны. Валерка ладонью пришлепнул Анастасийке рот. «Тихо — Тихо! — зашептал он. — Тихо! Не дергайся! И по его лицу Анастасийка сообразила, что дело очень серьезное.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 «Серб зайдет в столовку, а мы в дверь выбежим, поняла?» Мокрое от слез лицо Анастасийки чуть поблескивало в мраке. «Давай, лезь вперед!» — поторопил Валерка. Анастасийка заколебалась, и Валерка пихнул ее. Она неловко встала на четвереньки и поползла вдоль стены, будто в какой-то нелепой игре. Валерка быстро пополз за ней, ее коленки тихо постукивали. Стратилат сделал шаг. В столовку. Потом другой шаг. А потом вдруг с шумом толкнул ближайший стол и загородил им дорогу Анастасике. Валерке показалось, что Еронов возвышается над ними чуть ли не до самого потолка. Он насмешливо глядел сверху вниз. «Здравствуйте!» — обомлев, пролепетала Анастасика. «Да вы вставайте! Вставайте!» добродушно посоветовал Серп Иванович. Валерка и Анастасика поднялись на ноги, по-прежнему отделенные от вампира линии столов и скамеек. — Сомнительное что-то нынче развлечение у пионеров, — Серп Иванович хомыкнул. — Боюсь, вожатый не одобрит ваше совместное уединение. Серп Иванович делал вид, что он просто пенсионер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 «Меня теперь манит ее кровь, а не твоя!» Серп Иваныч указал пальцем на Анастасику. «Мою возлюбленную вы у меня украли, но вместо нее ты привел свою подружку. Что ж, я приму ее в уплату твоего долга!» Стретилат куражился, как обычная шпана,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 то надо защититься баррикадой». Валерка с натугой приподнял другой стол и с грохотом навалил на тот, который уткнулся в серпа Иваныча, потом взгромоздил сверху лавочку, потом, громохнов, перевернул третий стол и поволок четвертый. Анастасийка завизжала, закрывая лицо растопыренными пальцами.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 Он покачивал головой, целясь рвануть зубами. Анастасийка боялась шелохнуться, глаза у нее расширились на пол лица. Из клыкастой пасти вампира выскочил длинный острый язык, мазнул по горлу Анастасии и поднял золотой крестик на оборванной цепочке. Вампир быстро втянул язык в пасть и жадно сглотнул поживу. Чем он мог помочь, этот маленький крестик, против такого чудовища?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 Маленький и растерзанный Валерка ничем не напоминал тех опрятных и правильных пионеров, что украшали собою плакаты в простенках. Обглоданная луна слепила сквозь оконную решетку, прутья которой изображали восходящее солнце, и другого солнца у Валерки больше не было.